Глава, в которой все идет наперекосяк. Артем и сам не понял, как умудрился проспать. Вчера вечером, вернувшись после ужина в комнату, он растянулся на кровати и собирался одним глазком посмотреть, что написано в программе Олимпиады про завтрашний день, а потом дочитать книгу Перельмана. Там как раз оставалось страниц 50. Но пришел в себя он уже утром, лежащим на неразобранной кровати в джинсах и футболке. Раскрытый Перельман небрежно валялся на полу. Несколько страниц помялись. «Ник, ты чего меня не разбудил-то?» — спросил Артем, потягиваясь. Но соседа в комнате не было. Китов взглянул на экран телефона и подскочил с кровати, как ужаленный. «Вот же! Половина десятого!» Он схватил со стула рюкзак, сунул телефон в задний карман джинсов и выбежал из комнаты, даже не взглянув в зеркало. Забытый перельман остался сиротливо лежать на полу. На улице хмурилось. Небо затянули серые тучи. Казалось, вот-вот пойдет дождь. Артем на ходу вытащил из рюкзака ветровку, надел и застегнул под горло. Выбежав из отеля, он на автомате повернул в сторону гимназии Сервантеса, но резко затормозил, вспомнив, что сегодняшняя практическая часть должна проходить в другом месте. В программе говорилось про какую-то больницу. к т е н ц а м предстояло разгонять психео, а в больницах его концентрация была выше всего. Артем достал телефон, чтобы уточнить, куда ему бежать или ехать, и раздраженно простонал. «Да что же такое?» На экране высветилось низкий процент заряда батареи. Титов забыл вчера вечером поставить телефон на зарядку, и вот результат. В самый ответственный момент он оказался без связи. Как назло именно сейчас, черный прямоугольник в руке завибрировал. Звонил Антон Сергеевич. Очень вовремя. Ответить на звонок Титов не успел. Аккумулятор охватило ровно на три предсмертных гудка, после чего экран погас. Артем с досады затолкал бесполезный уже аппарат в рюкзак и все-таки побежал в гимназию. Может, ему там подскажут, где проходят соревнования и как туда добраться. Все равно других идей у него не было, разве что идти обратно в отель и ждать там, когда все вернутся. Но этот унизительный вариант он даже не рассматривал. До гимназии было минут 15 неспешным шагом, но Артем домчался за пять. Взбежал по ступенькам, открыл двери и резко затормозил в холле. Сегодня здесь было совершенно пусто. Наверное, как раз шли уроки, а вахтер куда-то отлучился. Куда направиться дальше и у кого спрашивать, к и т о в совершенно не представлял. В голове уже проносились жуткие картины позора, которые его о ж и д а е т вечером, когда одноклассники вернутся в отель. Вдруг из коридора слева от входа вышли две женщины. В т о что шла немного впереди, Артем узнал одного из организаторов, с которым вчера общались его мама и Антон Сергеевич. Ту самую, которые по телефону сообщили о проблемах с медиком. Вот это удача. Как же Глеб Александрович называл ее? Ирина? Нет, Марина. Точно, Марина Семеновна. Титов обрадовался и шагнул вперед, привлекая к себе внимание. «Извините, вы не могли бы мне помочь?» Обе учительницы остановились и внимательно посмотрели на него. «Я один из э, участников Олимпиады. Меня зовут Артем Титов. Вы не не могли бы мне подсказать, где сегодня проходят испытания у моей команды? И как мне туда добраться?» Марина Семеновна подняла брови и бросила взгляд на часы, висевшие на стене прямо напротив входной двери. «Один из птенцов?» переспросила она удивленно. Видимо, ее коллега тоже была полукрылой, так что не было нужды таиться. Но соревнования начнутся уже через 20 минут. Что ты тут делаешь один? Артем смущенно уставился себе под ноги. «Так получилось», — п р о м я м л и л он. «Я, ну, как бы проспал». Учительницы переглянулись. «Но куда смотрел ваш куратор? Почему не...» «Хотя, ладно, сейчас действительно нет времени выяснять подробности. Лучше пойдем скорее посмотрим, в какую больницу распределена твоя команда». Марина Семеновна довольно быстро нашла списки участников Олимпиады и выяснила, что Артему повезло. Его команду распределили в Елизаветинскую больницу, ближайшую к школе. Объяснив ему, как добраться, учительница пообещала, что позвонит кому-то из организаторов, и его встретят у главного входа на посту охраны, чтобы провести внутрь. Сама она не могла его проводить. Время поджимало, так что Титов со всех ног побежал через дворы и дальше прямо по улице Константинова, которая должна была п р и в е с т и его куда нужно. Остановившись, чтобы перевести дыхание, Артем со злостью пнул дорожный бордюр. Практическая часть крылатых соревнований проверяла командное взаимодействие, умение в случае необходимости объединить выпивание, чтобы преодолеть препятствия или побороть п с и х и о Так вот, его одноклассникам уже можно было давать первое место за командный дух. Ну ладно, Макс и Камиль, решили поиздеваться и не б у д е т ь его. Но как Черниченко-гусь-лапчатый мог так с ним поступить? Артем искренне считал, что они неплохо ладят с Ником. Видимо, так считал один он. На очередном перекрестке Титов увидел перед собой невысокое здание из красного кирпича, огороженное забором. Артем бросил взгляд на часы и снова ускорился. Сил после вынужденной пробежки у него почти не осталось. Впрочем, как и времени до начала соревнований. Запыхавшись, он, наконец, остановился возле шлагбаума с табличкой «Только для служебного транспорта», отдышался и потянул на с е б е дверь в небольшую пристройку, оказавшуюся проходной. «Да доброе утро!» «Я на Олимпиаду. Меня должны встретить!» С короговоркой протраторил Титов в окошко. Охранник, усатый мужчина форменной куртки с нашивкой «Секьюрити», нахмурился. «Какая еще Олимпиада, мальчик? Ты ничего не перепутал? Здесь больница, а не школа!» Артем растерялся. «Как же так? Неужели Марина Семеновна не позвонила, как обещала? Как же ему теперь попасть внутрь, да еще и найти своих? Вроде не перепутал. Это же Елизаветинская больница!» Титов только сейчас огляделся... и понял, что кроме них двоих в крошечной комнатушке никого нет. Он прищурился. «А это главный вход?» «А сам-то как думаешь?» — усмехнулся в усы охранник. «Так, может, меня-то там ждут?» а р т ё м аж просиял от пришедшей ему в голову с п а с и т е л ь н ы е идеи. «Вы не могли бы позвонить и узнать? Ну, пожалуйста, очень вас прошу. Мне так надо не опоздать. В вопрос жизни и смерти». «Чтоб ты понимал в жизни и смерти?» Недовольно проворчал охранник, покачав головой. но все же снял трубку с телефона, стоявшего на столе перед ним. После короткого разговора мужчина молча встал и вышел из своей отгороженной части проходной на улицу. Но перед этим он провел рукой над столом, и турникет прямо перед носом у Артема мигнул и сменял цвет с красного на зеленый. Снаружи Титов притормозил и выжидающе уставился на охранника, который словно испытывал его терпение и с недовольным видом ч и р к а л зажигалкой, пытаясь прикурить. Наконец кончик сигареты задымился, а Артем поморщился. Запах табачного дыма прочно ассоциировался у него с отцом, а значит, и с родительскими ссорами. «Не знаю, что они там себе думают, но я тебя водить по коридорам за ручку не нанимался, тем более в пустой корпус», — наконец заявил охранник, смирив Титова взглядом. «Слушай внимательно и запоминай, дважды повторять не стану». Зайдя, наконец, внутрь, Артем еще раз про себя проговорил полученные инструкции. «Так, сразу после входа налево по коридору прямо до лифта и подняться на третий этаж». Затем перейти по перекрытию в соседнее крыло, повернуть направо и еще направо, а потом спуститься на минус первый этаж, но не по центральной лестнице, а по той, что в конце отделения. Надеюсь, я ничего не перепутал. Неприятности начались почти сразу, когда выяснилось, что лифт не работает. Титов вспомнил, что охранник на проходной упоминал про ремонт в корпусе, из-за которого тот пустовал, но на всякий случай все же несколько раз потыкал пальцем в старомодную прямоугольную кнопку ц в е т а с л и в о ч н о г о масла. Она не подавала никаких признаков жизни, не засветилась, не щелкнула. Артем постоял немного в надежде, что лифт вот-вот все же распахнет двери, а кнопка, н ну о она просто такая вот странная. Но чудо не произошло. Лестницу он тоже нашел не сразу. Пришлось побродить взад-вперед по коридору, заглядывая в окошки на дверях. Пустые коридоры, мрачно-серые, словно отсеки космического корабля, вызывали странные неуютные ощущения. Артем совсем не так представлял себе больницы. Хотя он никогда настолько серьезно не болел, еще бы с мамой Каладрием, но ему казалось, что внутри обычно находится больше людей. Медсестры и врачи должны сновать туда-сюда с сосредоточенными лицами, да и больные не могут ведь постоянно сидеть в палатах, никуда не выбираясь. На лестнице и далее на третьем этаже он все же встретил несколько человек в белых халатах, но они не обратили на него никакого внимания, уткнувшись в планшеты с бумагами. А вот другое крыло здания встретило его полнейшей тишиной. артем даже поежился Насколько мрачным выглядело пустое помещение. Да и полупрозрачные хлопья Психео, плавающие то тут, то там в воздухе, не добавляли интерьеру жизнерадостности. Свернув в очередной раз, Титов в недоумении остановился. Коридор перед ним заканчивался тупиком, а, по словам охранника, тут должен был оказаться еще один поворот, если, конечно, Артем ничего не перепутал. Часы показывали пять минут о д и н н а д т о г о Соревнования уже должны были начаться. А Титов по-прежнему бродил по однотипным коридорам, пытаясь то вернуться обратно, то найти хоть кого-то живого и спросить дорогу. Судя по всему, он окончательно заблудился, и потому пал духом. Стоило так торопиться бежать всю дорогу, чтобы позорно потеряться в больничном лабиринте. Кто вообще придумал так строить здание? Артем обреченно остановился на пересечении двух коридоров, размышляя, куда ему лучше повернуть, как справа в самом конце ответвления мелькнула человеческая фигура. Мужчина стремительно пересек коридор и скрылся из виду за поворотом. н ну, о наконец-то!» Титов, что из сил, припустил вперед, собираясь уточнить у него дорогу. Но когда он добрался до конца коридора, человек уже скрылся из виду. Зато на противоположной стороне беляла дверь в палату, и через мутное стекло было видно, что внутри горит свет. А если есть свет, значит, могут быть и люди, и неважно, персонал или пациенты. Главное, чтобы могли подсказать, как ему выбраться из этих идиотских одинаковых коридоров. Артем постучал и потянул ручку вниз, но дверь неожиданно не поддалась. На крылатых тренировках их уже учили выпивать мелодию, отпирающую замки. Так что не успев задуматься о том, что он делает, Титов автоматически пропел несколько нот. Раздался щелчок, и в открывшийся просвет он увидел больничную койку, а на ней хрупкую фигуру под покрывалом. Кажется, это была девушка или женщина. На подушке рядом с головой лежала аккуратная коса. Но точно определить возраст было сложно из-за кислородной маски, плотно прижатой к лицу. Грудь пациентки равномерно вздымалась, как во сне. Худые запястья туго обхватывали браслеты, провода от которых отходили к аппаратам, расставленным у изголовья. Дверь скрипнула и приоткрылась еще немного, позволяя увидеть окно и стоящую у него фигуру. Китов мысленно выдохнул и еще раз постучал костяшками пальцев по дверной раме, чтобы привлечь к себе внимание. «Извините, пожалуйста!» — негромко произнес он, чтобы не разбудить пациентку. «Вы не могли бы...» Женщина у окна резко развернулась на его голос, охнула и прижала ладонь ко рту. Теперь Артем видел, что ее лицо и з б о р о д е л и морщины, а тусклый петербургский свет из окна серебрел седые пряди, внебрежно сколотых на затылке волосах. Наверное, эта посетительница, мама девушки, л е ж а щ е й на кровати, промелькнула в голове у Титова. Или даже бабушка, на вид ей лет сто. «Как ты сюда попал?» Ее голос прозвучал хрипло и натреснуто, как будто она давно не произносила ни слова. «Я заблудился!» Артем снова смутился. Признаваться в этом было ужасно позорно. как будто он какой-то беспомощный малолетка. Поэтому-то он торопливо добавил, словно оправдываясь. «Эти коридоры-то такие одинаковые, не могу сообразить, как мне выйти к...» Она резко перебила его, будто не слыша того, что он говорит, витая мыслями где-то далеко. «Срочно уходи отсюда, здесь опасно, эти люди...» «Хотя нет», — воскликнула старуха внезапно. «Постой, это очень важно, ты должен передать кому-нибудь из охраны, что...» На плечо Артема неожиданно легла тяжелая ладонь, и, вздрогнув всем телом, он обернулся. Перед ним стоял высокий, мощный мужчина с короткой щетиной волос на голове. Во второй его руке дымился небольшой стаканчик с чем-то горячим, и рукав пиджака на рельефных бицепсах согнутой руки натянулся так сильно, что, казалось, ткань вот-вот треснет по швам. Не спускаясь титова глаз, он молча потянул его назад в коридор, захлопнул дверь в палату, затем достал из кармана ключ и дважды провернул его в замке. Оттесняя Артема все дальше, незнакомец грубо спросил. «Слышь, пацан, ты ч т о здесь забыл, а? Я хотел спросить, ну так спрашивай, у меня. Че в л а м в а е ш ь себе спросу и людям мешаешь?» Бугай подозрительно прищурился. «А дверь ты как открыл? Но вас здесь не было, и...» Начал был отитов, но умолк. Он понял, что только зря потеряет драгоценное время, припираясь с этим неандертальцем. Лучше узнать, что нужно, и поторопиться к своим, если он еще, конечно, не пропустил все, что можно. «Вы не могли бы мне подсказать, как спуститься на минус первый этаж?» Мужчина нахмурился и, не спуская с Артема глаз, стал молча помешивать пластиковой ложкой в стаканчике. «Случайно сюда забрел, что ли? Заблудился?» Наконец проговорил он, б у р а в я взглядом лицо титова. Артем кивнул. «Не знаю ни про какой минус первый этаж, но вон там, за поворотом, лестничный пролет». Бугай кивнул головой направо. И внизу я слышал чьи-то голоса, когда ходил за кофе. «Можешь спросить у них». «А теперь давай, вали отсюда». «Спасибо», — пробормотал Артем и, развернувшись, поторопился к лестнице. Чьи бы голоса ни слышала эта горела в человеческой одежде, наверняка от них будет больше пользы. Перегнувшись через перила, Титов прислушался и действительно различил какие-то звуки. Он спустился на один пролет, нырнул в очередной коридор, выглядевший точь-в-точь точь как брат-близнец того, по которому он бродил наверху. Через пару поворотов Артем вышел в небольшой холл и с облегчением выдохнул. Вдоль стен, сбившись в кучки, сидели подростки.